«На мой взгляд, они вполне нормальные люди», — делился Красноярцев с Алисой. «Действительно, не старые, обоим чуть за 50 и здоровые. Неплохо зарабатывают, вполне адекватные. К тому же их понять можно. Мишка и их внук. Предложение Натальи Степановны переехать в Москву весьма разумно. Оно устроило бы всех и решило бы массу проблем. Если бы не одно «но». Я на самом деле не знаю, какой конфликт с Викой у них произошел. Но то, что она с родителями практически не общалась, это точно. И еще дело в том, что Егор и Вика оставили завещание». «Странно», — заметила Алиса. «Они же молодые и здоровые люди, а такие в нашей стране завещания, как правило, не составляют». «Как правило», — кивнул Алексей. «Но дело в том, что Егор был бизнесменом. И довольно неплохим. Он начал дело сам, с нуля, еще в 90-е годы, сразу после института. Занимался разными направлениями, пока не остановился на поставках оборудования, приборов и инвентаря для ресторанов и кафе. Сначала сам возил из-за границы, а немного поднявшись, вышел на известных производителей в этой области и стал сотрудничать с ними – Потом открыл еще несколько профильных направлений. У него всегда все получалось хорошо, за что бы он ни брался. И в бизнесе вот сложилось. Но года три назад на фирме Егора случились какие-то неприятности. Я не вдавался в подробности. Он сам справился, как обычно, и все разрулил. Но после этого инцидента начальник юридической службы заставил его составить завещание а заодно попросил сделать это и Викторию. И только теперь, когда произошла трагедия, я понял, насколько это был дальновидный шаг. Мне же приходится сейчас разбираться с его делами, и слава богу, что в этом самом завещании Егор оставил совершенно четкие и ясные инструкции по всем вопросам, рассмотрев любые возможные варианты, в том числе и смерть Вики. Так вот... И в его, и в ее завещании особым пунктом оговорено, что родители Виктории не получают ничего и в том числе лишаются права на опекунство над Мишей. Егор распорядился также создать управленческий аппарат, который будет вести дела фирмы до достижения Миши 22 лет, то есть до окончания им института. А присматривать за этими управленцами станет официальный опекун ребенка. Его слово в спорных вопросах окажется решающим. Чистая же прибыль будет переводиться на два счета. Один накопительный в разной валюте, а второй для текущих расходов на жизнь. И опять-таки, право распоряжаться этими счетами имеет только опекун Миши. Не хочу подозревать людей в расчетливости, но все же не думать о том, что родители Вики могут руководствоваться и вполне меркантильными мотивами, не имею права. Алексей замолчал, снова потер устало ладонью лицо с жестом, видимо, уже ставшим привычным для него в последнее время, и продолжил. Я начал процедуру установления пекунства и, конечно, консультировался со специалистами. Они утверждают, что при принятии решения будут учитывать и задокументированные пожелания родителей ребенка, коль таковые имеются. Но, скорее всего, определяющей роли они не сыграют. И существует большая вероятность, что органы опеки отдадут Мишку Викиным родителям, руководствуясь именно теми аргументами, что они мне перечислили. Они молодые, здоровые люди, с нормальным регулярным достатком, и даже если им запретят поселиться в московской квартире, в Волгограде есть достойная для проживания мальчика жилплощадь. Моя мама с гипертонией в больнице и, скорее всего, после выхода получит группу инвалидности. А я вечно в работе. Мне подсказали в органах опеки, что было бы хорошо срочно жениться. Тогда стопудово вопрос решится в нашу пользу, и Мишка останется с нами». Он посмотрел на девушку в упор и произнес, старательно выговаривая слова. «Алиса, выходите за меня. Я знаю, Мишаня вам понравится. Он замечательный пацан». Замолчал и внимательно всмотрелся в выражение ее лица, ожидая ответа. А она молчала. Молча глядела на него, и понять, что она думает и чувствует в этот момент, было совершенно невозможно. И только когда Алиса взяла пустой стакан из-под сока и попыталась из него отпить, лишь в последний момент сообразив, что он пуст, Ярый догадался, что ей не просто дается это спокойствие. «Нет». Четко ответила Алиса, наконец, и, глядя ему в глаза, ровным тоном пояснила. «Я ужасно сочувствую вашему горю, Алексей. От всего сердца, искренне сочувствую. Мне очень жаль вашего Мишку, и я понимаю ту ситуацию, в которую вы попали, и очень хорошо представляю, как это тяжело. Но думаю, вам придется найти для миссии спасения другую даму. Уверена, что вы с легкостью таковую отыщете». И в претендентках на эту роль недостатка просто быть не может. Я не иронизирую, я реально смотрю на вещи. Вы интересный мужчина, молодой, необычайно талантливый, здоровый, сильный, хорошо обеспеченный, свободный и с большим сердцем. Уверена, что как только вы изложите свои обстоятельства, многие женщины совершенно искренне будут рады вам помочь. А я, извините, представляю свое замужество, не в качестве спасателя, а все же в качестве любимой жены и счастливой женщины. «Мне не нужны другие женщины, Алиса». Тяжело через усталость, невесело усмехнулся Красноярцев. «Мне нужны только вы. И даже ради спасения Мишки жениться на ком-то другом я не собираюсь. Я все равно его никому не отдам и выиграю это дело так или иначе. Найдутся и связи, и возможности». Просто это потребует больше нервов и времени, затягивая судебную волокету только и всего». Он протянул руку, взял ее ладошку и накрыл своей теплой и большой ладонью. «Ничего же не изменилось у нас с вами и между нами. Вы все так же моя женщина, а я ваш мужчина. Мы оба знаем и чувствуем это. Только теперь с нами будет еще и Мишка, ну и моя мама». Просто сразу образуется семья чуть побольше, чем два человека. И я постараюсь сделать вас счастливой женщиной. Обещаю». Алиса иронично усмехнулась, осторожно вытащила свою ладонь из его рук, слегка склонила голову к плечу, помолчала, посмотрела ему в глаза и сказала, сдерживая улыбку, «Видите ли, Алексей, может, это вас сильно удивит, но у меня есть семья». «У вас есть семья?» переспросил он недоуменно. «Вы снова перепутали очередность вопросов», усмехнулась Алиса. «Этот надо было задавать первым». И подтвердила. «Да, семья. Такой, знаете ли, ковчег». «Ковчег?» тормозил Красноярцев, несколько ошарашенный. «Ну да», кивнула она, улыбаясь. «Правда, твари у нас не по паре». Все поштучно и сугубо индивидуально идут. Зато много, шумно, а сильные впечатления гарантируются каждый день. «Я что-то не понял». Сдвинул брови, покрутил головой ярый, пытаясь вникнуть в сказанное ею. «В каком смысле семья?» «В своеобразном», — улыбнулась Алиса еще раз и принялась было перечислять. «Сын». «У вас есть сын?» окончательно обалдел от новой водный красноярцев. «Артём, семи лет, очень способный мальчик». На полном серьезе теперь уже без тени улыбки, подтвердила она и принялась перечислять дальше с той же преувеличенной серьезностью. Еще имеется свёкор, его престарелая домработница, моя тетушка Зоечка, кабель Гоша, по-моему, так мутировавший конь, а не кабель, одноглазый полудикий кот Кутузов, Великий мышатник, черепаха Фортуна, Шиншила Маруся, волнистый попугай Петрович и условно-ручной бразильский таракан Аркадий. «Условно-ручной?» – переспросил Красноярцев. «Ну да». Без намёка на улыбку и шутку подтвердила Алиса и дала более расширенное пояснение. Аркаша живет в старой коробке, но тяга к свободе у него неистребима. Видимо, что-то в крови от диких предков и периодически он сбегает. Искать его бросается весь наш ковчег. С особым рвением это делает Кутузов, потому как Аркашу он считает недоразвитой мышью и почитает своим долгом истребить данную особь. От сытой и спокойной жизни Аркаша раздобрел и поутратил навыки спринтера. Как правило, далеко убежать у него не получается. Кто-нибудь обязательно находит его раньше Кутузова. И трагедии удается избежать. Но вот что интересно. Котяра наш дикий в дом заходит редко. На моменты бунтарского побега свободолюбивого Аркаши подгадывает всегда и появляется именно в это время. «Охренеть!» По слогам с большим чувством произнес Красноярцев. Он смотрел на нее, как говорится, во все глаза – И сквозь затаённую боль скорби и присохшую уже к телу и душе усталость на его лице медленно начала проступать улыбка, постепенно растягивая его губы. Алексей хмыкнул раз, хмыкнул два и вдруг рассмеялся, негромко и свободно от всей души, а словно через то же нагромождение скорби и тяжести, но рассмеялся. «Вы потрясающая женщина! Обалденная!» «Уникальное! Я это сразу понял!» «Ну да, не поспоришь», — согласилась солидная Алиса. А Красноярцев расхохотался и того пуще. И в этот момент, будто бы из другого измерения, из другого какого-то мира, между ними появилась чья-то рука, взяла пустой стакан из-под сока со стола, и на какое-то мгновение они оба уставились на эту руку, словно увидели нечто инородное перед собой. «Желаете что-нибудь еще?» Прозвучал женский голос. Сразу же переставший смеяться красноярцев и Алиса одновременно повернули голову на этот голос и словно выскочили из особого мира неким незримым облаком, отгородившего их ото всех, которые они, беседуя, неосознанно сотворили вокруг себя. А мир реальный в лице молоденькой, симпатичной официантки настойчиво напомнил о своем существовании. «Что?» – переспросила Алиса. «Я спросила, будете ли вы что-нибудь заказывать?» – улыбнулась ей девочка. «Вы хотите есть?» – спросил Алиса Красноярцев. «Хочу», – призналась она. «Вы знаете, вы невероятно вкусно едите. Красиво, заразительно. Так что сразу хочется получить такое же удовольствие от еды, какое получаете вы. Что вы там ели? Кашу?» «Кашу» подтвердил мужчина. «Они делают потрясающую гречневую кашу, разваристую, с мелкими кусочками чуть обжаренных овощей и еще какими-то секретными ингредиентами. Очень вкусно. Я всегда ее беру, когда здесь завтракаю». «Будете кашу?» – спросила официантка, снова словно вторгаясь из другого пространства в их удивительный мир. Не объяснить, но о том, что девочка стоит рядом и ждет их решения, они уже успели забыть, как только посмотрели друг на друга и начали разговаривать. Это определенно. Да, решила Алиса, И чая, пожалуйста, а к нему лимон и мед отдельно. Есть у вас мед? Есть, очень хороший, официантка мило улыбнулась и перевела взгляд на мужчину. А вам? А мне, пожалуй, тоже чаю, и я присоединяюсь к меду и лимону. Хорошо, кивнула девушка и отошла от столика. Так на чем мы остановились? поинтересовался красноярцев. На моем ковчеге, напомнила Алиса. Ах да! Улыбнулся он сквозь грусть. Свободолюбивый таракан Аркадий. И он тоже, подтвердила Алиса. Слушайте! спросил Алексей удивленно. «А почему Наталья ничего не знает о вашей семье? Вы же подруги!» «Я не делюсь личными подробностями, и у каждого имеются свои переживания и проблемы, гораздо более интересные ему, чем чужие. О своих я не привыкла распространяться». «Уж больно вы потаенные, Алиса!» хмыкнул Ярый. «Наташа ваша близкая подруга, А как я понимаю, дружба подразумевает желание делиться радостями и горестями и поддерживать друг друга в трудные жизненные моменты и в счастливые тоже. «Меня есть кому поддерживать, кому обо мне беспокоиться и заботиться», ответила Алиса ровным тоном, который Красноярцев уже успел про себя отметить как привычную ей манеру скрывать эмоции и умело прятаться за шутками. Наталью можно назвать моей единственной подругой. С ней я поддерживаю столь тесные дружеские контакты и готова всегда помочь и поддержать в любую минуту. Но по-настоящему близкие и доверительные отношения у меня только с членами семьи. Меня это вполне устраивает. И если честно, я никогда ничего намеренно не скрываю. Просто любому человеку всегда интереснее поговорить о себе, о своих заботах, делах, чем выслушивать другого. Если бы она настаивала, я бы рассказала. Не все, разумеется, но основные моменты. Значит, она не настаивала. Констатировал очевидное Ярый и удивился еще раз. И все равно не до такой же степени скрытности, Алиса. Она даже не знает, что у вас есть сын. Мне кажется, это уже как-то чересчур. Ну и что? Пожала плечами Алиса. У нее есть свой сын. Ей это гораздо интересней. И потом любое откровение и любой факт биографии тянут за собой череду предшествующих событий, которые также потребуется объяснять. А я не практикую душевные откровения ни с кем, кроме самых близких людей. «Вы очень необыкновенная женщина, Алиса», покачал головой Алексей, глядя на нее с некой долей восхищения, и вдруг ошарашил вопросом. «Так вы следили за мной, когда я ел?» «Конечно!» – разулыбалась она. «Я увидела вас в окно, когда вы прошли мимо, и следила все то время, пока вы ели. Все думала, как бы незаметно сбежать». «Я не дам вам сбежать, Алиса!» – сделался вдруг серьезным красноярцев и очень весомо произнес. «Я вас чудом встретил и ни за что больше не упущу». «Зачем я вам, Алеша?» В своей привычной манере, чуть склонив голову на бок, спросила она. «Я же все объяснила. У меня ковчег, а вам этот расклад совершенно не подходит. У вас своих проблем не оберешься». «Почему это не подходит?» Спокойно возразил Ярый. «Очень даже подходит. Я же сказал вам в прошлый раз, что потяну любую вашу комплектацию. Я за большие семьи, в которых полно народа и живности всякой вплоть до разъевшегося спринтера Аркадия». Они смотрели друг на друга, И снова неожиданно, разрывая невидимые нити и связи, затягивающие, укутывающие их из параллельного реального мира, между ними возникла рука официантки, принявшейся выставлять на стол их заказ. И вновь у них обоих возникло странное ощущение, словно кто-то жестко вторгся в обособленное пространство, которое ткалось из их взглядов, слов, недоговоренностей, окутывая их незримым коконом. Алиса откинулась на спинку стула, оторвала взгляд от Красноярцева и посмотрела в окно, дав себе передышку в их разговоре. Слишком сильные эмоции, слишком сильные переживания. Неужели так будет всегда, когда он окажется рядом? «Ешьте!» — вдруг распорядился Красноярцев. «Эту кашу надо есть горячей». Холодная она теряет свой удивительный вкус. Алиса вдохнула и выдохнула, придвинула к себе глиняную миску, взяла ложку и попыталась повторить те движения, что делал он, когда ел. И оказалось, что каша на самом деле потрясающе вкусная, как и рекламировал господин Красноярцев. Девушка не удержалась и промычала от наслаждения. — покачала головой Алиса. «Ну?» — подтвердил он. «Согласна». Кивнула еще раз она и сосредоточилась на каше. Замолчали. Алиса старательно ела, получая удовольствие, а красноярцев, положив в чай полдольки лимона и пару ложек меда, тщательно размешал, отпил и задумчиво посмотрел в окно. Молчали. Она почти доела, когда он, так и продолжая смотреть в окно, вдруг предложил. «Давайте познакомим мальчишек», – повернул голову и твердо посмотрел ей в глаза. Алиса медленно положила ложку на тарелочку под миской, перевела на него взгляд и пояснила еще раз. «Я не подхожу вам, Алексей. У меня не самое простое семейство, странноватая жизнь, сильно отличающаяся от общепринятых устоев, еще более странная работа. А вам нужна женщина, свободная от обязательств, и не детьми и семьёй. «Мне нужны вы, только вы». Тяжело вздохнув от того, что приходится объяснять очевидные вещи, устал твердил Ярый. «А вам нужен только я. Так у нас с вами получилось. Можно назвать это любовью, но это нечто другое и большее. Когда я увидел вас в первый раз на экране, Во мне что-то словно щелкнуло и встало на место, туда, где ему и положено быть. И я стал целым, законченным. До этого момента я жил и чувствовал себя вполне хорошо, и порой даже счастливо. Работа, которая для меня практически вся моя жизнь. Женщин я любил, и они меня. Страсти случались разные. Была и та самая избитая, упрощенная любовь. И мне казалось, что у меня полный душевный комплект. Все ладно и правильно в жизни. И тут вы, как вспышка. Все перевернулось в душе и стала она целой. Я это так чувствую. Я теперь с этим чувством целостности живу и дышу полной грудью и понимаю, что до этого дышал лишь наполовину. Все изменилось. Я даже снимать стал по-другому. Глубже, мощнее. Чище. Смотрю материал отснятый и удивляюсь, как изменилась картинка. Таким вот образом вы – женщина моей судьбы. И я уверен, вы чувствуете то же самое и знаете точно, что я ваш мужчина. Потому что не может быть по-другому. «Ну и у вас, и у меня есть люди, за которых мы несем ответственность. Они не виноваты, что у кого-то чувства случились». Напомнила ему о прозе жизни Алиса и приземлила окончательно неожиданным вопросом. «Вот вы умеете ладить с детьми?» «Не знаю», — честно признался Красноярцев. «Я мало общался с детьми, только с Мишкой и иногда с Грешаней Макса и Натахи». «Ну вот, а у меня сын не самый простой мальчик и свекор с трудным характером и больным сердцем. А у вас Мишка с травмой душевной и мама гипертоник как наши отношения отразятся на них. Вы рискнете проверять опытным путем, будет ли им хорошо, если мы соединим эти две семьи в одну, или все только усложнится? «Я рискну», — твердо отрезал красноярцев. «И все у нас получится!» хо вздохнула Алиса, удивляясь его энтузиазму. «И сколько всего вытерпишь, пока смерть не разлучит нас?» процитировала она и настойчиво посоветовала. Нашли бы вы себе Алёши девушку молодую, веселую и добрую, не обремененную семейными обстоятельствами и сложностями всякими. Я вас хочу, усмехнулся Ярый. Она поразглядывала его внимательно какое-то время, что-то обдумывая, и вздохнула. И все-таки, Алексей, вам придется найти другую женщину для спасения племянника. Я тут некоторым образом занята на ближайшее время. Уведомила Алиса, бросила в кружку дольку лимона, щедро налила несколько ложек жидкого тягучего меда в чай, размешала, выдерживая паузу, отпила пару глотков, удовлетворенно кивнула и поставила кружку на стол. Затем посмотрела на Красноярцева и мирно сообщила. «Я, видите ли, некоторым образом беременна». «Вы что?» не осмыслил столь резкого заявления мужчина. «Я то. Жду ребенка. У меня четыре месяца беременности», – Четко пояснила Алиса. «Так ты замужем?» – от потрясения перешел на «ты» Красноярцев. И Алиса увидела, как кровь отхлынула от его лица, и он вполне отчетливо побелел. «Нет», – односложно ответила она. «У тебя этот…» Ярый нетерпеливо поморщился от недовольства, что никак не может вспомнить даже ладонью раскрытый потряс, помогая себе. «Как его, черт? Бойфренд, что ли, этот? Гражданский брак?» Вспомнил он, наконец. «Нет», — спокойно сказала Алиса и расширила свой ответ, снимая возможные вопросы. «У меня нет никакого мужчины. Я свободна от таких отношений». О, господи!» — выдохнул облегченно Красноярцев, а ладонь к груди приложил. «Ты меня прямо напугала!» «Чем же это?» Приподняла бровку девушка. «Ну, тем, что придется разбираться с твоим мужиком, как-то его устранять из нашей жизни, и затянется эта бодяга, и неизвестно, когда я тебя заполучу. А у меня сейчас и так проблем не продохнуть. Это был бы уже перебор». «Красноярцев!» Рассмеялась Алиса и так же легко, как он перешла на «ты». «Ты меня услышал вообще?» Я жду ребенка. Кстати, а кто его отец? Искренне полюбопытствовал мужчина и сделал несколько больших глотков чая из кружки, словно запивая перенесенный стресс. Один молодой ученый мирового уровня. Физик. А он знает? Нет, это его никак не касается. Да он и не имеет к ребенку собственное отношение. Ровненько объяснила женщина. И как же так получилось? Краски снова вернулись на его лицо, а вместе с ними и усталость, и глубоко спрятанная боль. «Традиционным образом», — уведомила Алиса. «Но это-то понятно. Но ты же к тому моменту уже познакомилась со мной и почти согласилась выйти за меня замуж?» — спросил красноярцев без намека на шутку. «Я видела тебя один раз в жизни, и то мимолетом, красноярцев. И я не соглашалась выходить за тебя», — напомнила ему Алиса. Ты же сам видишь, что обстоятельства против нас. То ли мы делаем ошибки и принимаем неправильные решения, то ли это действительно не судьба. Такая вот карма, как сказал бы мой папа. Сначала у меня разрядился телефон, и ты не мог дозвониться и сообщить, что срочно уезжаешь. Потом я была в душе, не слышала твоих звонков и решила не перезванивать. Поздно уже было, да и подумала, что если так уж понадобилось, то ты обязательно дозвонишься а ты почему-то решил не отсылать СМС, ну и так далее. Если честно, я ждала каждый день, что ты позвонишь. Даже Натаху спрашивала, все ли у тебя в порядке, и не спрашивал ли ты моего нового номера. Удивилась сильно, мне казалось, что ты совсем другой человек. Ну что ж тут поделаешь, ошиблась, значит. Просто не судьба и все. Я уехала на Гоа с Тёмкой, так моего сына зовут». И там познакомилась с группой американцев. Один молодой ученый русского происхождения, сын эмигрантов, его друг, два качка его охранники и его администратор. Этот ученый очень интересный, необыкновенный человек, но весь в науке. Ничего, кроме науки, его не интересует. Это его кровь и кислород. Он постоянно писал какие-то формулы на всем, что попадалось под руку, впадая в некое трансовое состояние но как-то однажды ему удалось вынырнуть из этого потока мыслей и формул, он сфокусировался на мне, и мы замечательно поговорили о многом и разном и провели вместе несколько часов. Потом его снова накрыло. Интересно наблюдать, кстати, как человек впадает в некий транс наяву. Впрочем, не о том. Больше я с ним не общалась. Мне это уже было неинтересно. А вернувшись домой, через месяц я узнала, что жду ребенка. «Вот видишь, точно не судьба нам с тобой, Алексей Красноярцев. Карма». «Да имел я в виду эту карму!» – возмутился Красноярцев, включил какие-то дополнительные резервы организма, позволившие сильным эмоциям прорваться через его чугунную усталость. «Какая не судьба! Вот встретились в кафе посреди Москвы. Вот это судьба! Еще какая! Чудо, точно! Меня сегодня вообще здесь не могло быть!» Мне потребовались кое-какие вещи, и я целых две недели собирался за ними заехать сюда, на свою квартиру. Да физически не мог вырваться. Останкино, дела и фирма Егора, больницы мамина, Мишка, который без меня не засыпает. И сегодня бы не заехал. Но у меня встреча одна недалеко отсюда проходила по Егоровым делам. А после нее посмотрел по навигатору, нужное шоссе плотно в пробке стоит. Повыбирал объезд, смотрю – То, что навигатор предлагает, рядом с моим домом. Решил, заеду, раз такое дело. Ну и заскочил. Есть хотелось ужасно. Не успел позавтракать, только кофе выпил. Но мне в Останкино надо поскорей. Думал, там и поем. А тут мой администратор звонит и сообщает, что монтажная только через час освободится. Ну, думаю, тогда надо поесть. А кафе это уже проехал. Понимаешь, проехал. Я сюда часто хожу, здесь хорошо готовят, да и меня знают. Подумал, обидно, конечно, что проехал. Да ладно, фиг с ним, в другом месте перекушу. А впереди смотрю, привет, пробка стоит. Плюнул, приткнул машину и пешком сюда дошел. Я дома уже месяц не появляюсь, с тех пор, как в Москву вернулся. А в этом кафе так и подавно. А тут ты. Вот это чудо. Настоящее. Но я бы тебя все равно нашел. Из Натахи твой телефон сегодня же вытряс бы, уже решил. А Макс бы мне еще и помог. Если понадобилось, то отыскал бы тебя по-любому. Судьба – это мы. Мы с тобой. Вот это судьба. Наплевать там на ученого американского мальчика. Если ты беременна, значит, я отец ребенка». Красноярцев. Всем известно, что мужчины не принимают чужих детей. Грустно усмехнулась его горячности Алиса. «Ну, за редким исключением. Это закон природы, называется доминирование самца». «А я и доминирую, и я это исключение». Горячо уверил он ее и добавил настойчиво. «И что гадать да осторожничать. Давай знакомить мальчишек и знакомиться с родственниками, а там посмотрим, как пойдет». «Ты сам признался, что понятия не имеешь, что делать с детьми. А хочешь получить сразу троих?» Все еще пыталась что-то объяснять Алиса. «Да какая разница, троих или пятерых?» — разошелся Красноярцев. «Вот ты мне и подскажешь, если что не так сделаю, и объяснишь, как правильно надо». «Да ладно, Алис, зачем рассусоливать, словно кашу по столу размазывать?» «Все достаточно просто. Мы встретились, и это самое важное. Ты моя женщина, я твой мужчина, и это понятно». Ты ждешь ребенка? Значит, это мой ребенок. А твоему сынишке я постараюсь стать другом или чем там надо стать для мальчишки. Все, обсуждать нечего, пора начинать все это соединять в одно целое. Кстати, у нас дома тоже имеется свой живой уголок волнистый попугай. Девочка, как тогда получается? Попугайха? Матильда, будет теперь с кем вашему Петровичу размножаться. И морской свин Тимоха. «Так что зоопарк пополнится!» И закончил свое пламенное выступление предложением. «Давай сегодня же знакомить пацанов!» «Ух, какой вы, оказывается, батенька заводной!» Сплеснув руками, театрально отреагировала на его наступление Алиса и процитировала. «Ну что, конюх согласен? Осталось уговорить царя». «Царицу!» Хмыкнул Алексей, и было видно, что эмоциональное выступление лишило его тех самых последних резервных сил. Он совсем устало предложил. «Ну что, расплачиваемся и едем? Мне нужно в Останкино и к маме в больницу, а другие дела на сегодня я могу отложить. Скажи, когда приехать». «И, кстати», — вспомнил Алексей и достал телефон из кармана летнего пиджака. «Все-таки дай мне свой новый номер и заодно адрес». Алиса посмотрела на него задумчиво, подумала, что-то решая, вздохнула и таки согласилась. «Ладно, давай попробуем». И тут же выставила ряд условий. «Встречу проведем у нас дома, и я представлю тебя своим как друга, и действовать будем осторожно, чтобы не навредить мальчикам». «Есть мой генерал», — пообещал Ярый. И неожиданно встал, сделал большой шаг к ее стулу, подхватил Алису под локти, поднял и коротко, но крепко поцеловал в губы. «Мечтал об этом почти пять месяцев», — сказал он, близко-близко заглянув в ее глаза. «Стоп!» — остановила Алиса, упершись ладошкой ему в грудь. «Не понял ты, Федя, сути реформ. Я согласилась только на то, чтобы мальчики познакомились, и ничего более глобального. Так что форсаж смело можешь выключить красноярцев». «Вот незадача», – вздохнул ворчливо Алексей, но вынужденно согласился. «Ладно, как скажешь. Не будем форсировать». «Я просто хочу помочь тебе и малышу. У него сейчас сильнейшая душевная травма. Его отвлечь надо, переключить внимание и окружить грамотной заботой. Если ему у нас понравится, они с Тёмкой найдут общий язык. Можно будет оставить Мишу у нас на какое-то время. Мы о нем позаботимся» а ты сможешь спокойно заниматься своими делами и разгрузишься хоть ненадолго. Тем более у нас природа, лес, речка рядом. «Вы живете за городом?» «Да», — кивнула Алиса, отодвинулась от него и села на свое место. Записывая адрес. Это не очень далеко от Москвы, в 25 километрах». Красноярцев последовал ее примеру и тоже вернулся на свой стул. Она продиктовала телефон, адрес и пояснила, как лучше доехать. Он расплатился за них обоих, остановив зародыши зародыша ее попытку платить самой. Она не стала спорить. Молча вышли из кафе и подошли к ее машине, припаркованной недалеко. Внимательно вглядевшись в лицо Алексея, заострившимися от усталости чертами, темными тенями, легшими на висках и под глазами, посмотрев в эти серые глаза, со старательно сдерживаемой в глубине их болью алиса неожиданно спросила ты любишь баню люблю и уважаю уверил он тогда если сможешь освободить сегодняшний вечер приезжай с мишей уже конкретно пригласила она обязательно приеду оживился красноярцев во сколько давай часиком к семи подумав предложила алиса и добавила И рассчитывая при сборах ребенка, что будет баня, и вы останетесь ночевать. Спасибо, улыбнулся он. Пока еще не за что. Открывая машину, ответила Алиса. Она всю дорогу думала о нем, не переставая. Вспоминала их встречу в подробностях с того момента, когда заметила знакомую фигуру, мелькнувшую за окном. Вспоминала, как он ел, а она следила за ним, как повернулся и посмотрел она рванула прятаться в туалет. Весь их разговор. Все стояло перед ее мысленным взором. Его замученное лицо и легкая улыбка, пробивающаяся через грусть и спрятанную боль. Даже подумала, не остановиться ли, а то, увлекшись яркими картинами, эмоциями и переживаниями, можно и в ДТП попасть. Но ехала дальше. В этот час шоссе было свободным. Она завела машину в гараж, заглушила мотор и еще почему-то посидела немного в тишине, размышляя, как лучше все объяснить домашним. Вздохнула, ничего определенного не надумав, и вышла из машины. «Привет всем!» — прокричала вглубь дома Алиса, зайдя через дверь из гаража. «Я дома! Где комитет по встрече?» «Мы здесь, здесь!» Раздался в ответ из гостиной Зоичкин голос «Играем в Краковский замок!». Настольные игры, к коим относился и Краковский замок, были любимым развлечением и времяпровождением семьи, что немало радовало Алису. Во-первых, это все таки развивающие игры, очень даже для семилетнего мальчика полезные. А во-вторых, страсти за столом кипели нешуточные и родня таким образом от души развлекалась сплоченным коллективом. Всем известно, что веселье — это лучшее лекарство от любых хворей, и деятельный Павел Наумович отвлекался от раздражающей и угнетающей его необходимости ограничивать себя в делах и физических нагрузках. К тому же, например, тот же Краковский замок был игрой стратегической, где происходили разные действия, Возведение городов и поселков, накопление капитала и организация деловой деятельности и, главное, военные баталии, а тактика, стратегии и руководство были делом всей его жизни. Конечно, он побеждал регулярно, но последнее время внучок начал догонять и перегонять деда, да и Зоечка не сильно отставала, а проигрывать Павел Наумович совсем не любил. «Так что искры летели, будьте любезны!» «Кто побеждает?» Скинув обувь и поставив пакеты с продуктами на специальный столик у стены, прошла к ним Алиса. «Зоечка!» – пробурчал недовольный Павел Наумович. «Понятно», – улыбнулась она и поинтересовалась. «А второй претендент на вашу корону где?» «Темочка с Сережей и его родителями на детском пикнике на вдовьей поляне». Отозвалась Маргарита Леонидовна, склонившись над картонной раскладкой игры, занимавшей практически весь большой круглый стол и старательно что-то там изучая через очки, державшиеся на самом кончике ее носа. Она вообще очень смешно играла, тщательно обдумывала каждый ход, перебирала карточки, что-то прикидывала в уме, шевеля губами, ведя расчёты, а когда-таки делала ход, то потом еще долго вздыхала что наверное все же сглупило и зря потратила три мешка зерна глиняную штольню и дубовый лес всего лишь на корову и все принимались ее утешать добрый день маркел терентьевич поздоровалась алиса с еще одним игроком присутствовавшим за столом вместо тёмочки товарищ с таким вот несколько экзотичным для современной россии именем являлся их соседом через один дом, недавним приятелем Павла Наумовича. В свои 78 Маркел Терентьевич был крепким и очень живеньким дедулькой. Сухопарый, жилистый, немного хитроват, но не жуликоватый, а так, по-деревенски приглядливый, как он сам любил говаривать. Везде поспевавший, все новости знавший наперед и приносивший их оперативней, чем Почта России и телеграммы. За эти свойства характера его так и звали в поселке. «Телеграф». «Ладно, развлекайтесь дальше», — махнула ладошкой Алиса. «Что-то случилось, Алисонька?» Подняла голову и быстро глянула на нее Зоечка. «Нет, с чего ты решила?» Дежурно поспешила заверить Алиса. Дежурно, потому что Зоечка обладала удивительной способностью. Она безошибочно считывала с Алисы душевное состояние, Прямо как радар какой. Алиса каждый раз удивилась, как у Зои это получается. Ведь девушка старалась всегда держать внутреннее равновесие и спокойствие, несмотря на любые обстоятельства. Разумеется, как любой нормальный человек, Алиса испытывала разные чувства и эмоции, но привыкла не выставлять их на показ. Зоечка, пожалуй, единственная, кто безошибочно угадывала, словно считывала ее душевное состояние. Зоечка и папа. Но папа просто ее всегда чувствовал, даже на расстоянии. Так, папа — это другая тема. Разумеется, сразу же после Зоечкиного вопроса вскинулись две головы и две пары обеспокоенных глаз. Павла Наумовича и Маргариты Леонидовны посмотрели на Алису у меня все в порядке твердо уверила алиса и быстренько отвлекла их от своей персоны у нас сегодня будет баня избежала в свою комнату прекрасно зная что зоечку не проведешь никакими уловками анекдотцами и шутками прибаутками а объяснять что то конкретное при маркеле Терентьевиче недальновидно наверняка сейчас дамы быстренько подыгрывают чтобы павел наумович победил усмехнулась она, переодеваясь в домашнюю одежду. А он решительно форсирует игру, вступая с ними в молчаливый заговор против сметливого соседа. «Выпроводят под благовидным предлогом телеграфа и будут меня ждать для разъяснений». Уж они Зоечки, верят в вопросе моего душевного состояния безоговорочно. И вздохнула. «Ох уж эти мне заботливые родственнички!» Понятное дело, что все произошло именно так, как Алиса и предполагала. К тому моменту, когда она спустилась со второго этажа, игра была уже экстренно закончена, увенчав очередной викторией Павла Наумовича, и вся троица вышла на веранду провожать телеграфа. «Ну, пойду», — улыбался тот. «Засиделся я. А дела-то хлопоты по боку. «Да уж больно хорошо тут у вас, и компания со всем уважением, а уж варенье до да пирожки Зои Сергеевны знатные, не соблазниться никак нельзя. Вот и сижу вы в доброте вашей. Ну ладно, побегу, в сельпо еще заскочить надо бы». «Ну давай, Маркел Терентьевич», — попрощался Павел Наумович. Здоровечко всем, здоровочка! пожелал телеграф и торопливой походочкой направился к калитке так свекор проводив соседа взглядом пока тот не захлопнул за собой калитку повернулся к алисе и что у тебя случилось а вот скажите павел наумович по любопытству влана взяли бы вы зоечку в разведку к себе а нет на полном серьезе ответил он она бы по доброте душевной все секреты врагу выдала чтобы тот сильно не расстраивался и не мучился добывая их «Повторяю вопрос. Что случилось?» «Ничего не случилось», — вздохнула Алиса и по очереди оглядела эту троицу, обеспокоенно всматривающиеся в выражение ее лица. «У нас сегодня будут гости, а у них как раз случилось». И весело спросила, Че это хоть дадите?» «Ох, господи!» — сплеснула руками Зоечка. «С дороги, девочка, а мы и не приветили» и засуетилась, хватая Алису за руку. «Идем, идем!» «Это верно», — согласился Павел Наумович. «Чайку попить, а за ним и поговорим». Этот большой круглый стол в гостиной — центр их дома и мироздания их семьи, за которым обсуждались все серьезные проблемы и принимались все важные решения. Центр единения, спокойствия и уверенности — что все непременно разрешится наилучшим образом, и все уладится. А как же иначе, если все вместе в этом круге теплого света от абажура, и все друг за друга? А как же иначе? Алиса рассказала им про встречу с Красноярцевым, обозначив его как своего хорошего знакомого, друга Максима Лунёва, про беду, что стряслась у него в семье, и выразила надежду, что они смогут помочь мальчику Мише помочь в интерпретации зоечки и маргариты леонидовны всегда значило нечто действенное конкретное делами то бишь а не разговорами пустыми тогда я что через часок примусь баньку топить в совещательном режиме высказалась маргарита леонидовна баньку вместе затопим поправил ее павел наумович и вы девочки сами до гостей попарьтесь, а там уж они а я сейчас пироги затею решила Зоечка, сладенький да с грибами. А что еще сделаем, Риточка, чем ребенка порадовать? Все, пошла конкретика. Дела без лишних вопросов и полное отсутствие сомнений, на кой ляд им тут вообще сдался какой-то чужой человек со своими проблемами и с какой стати они должны ему помогать. Вот так у них сложилось под их абажуром. Девочки уже в хлопотах и идеях кулинарных, шустренько удалились в кухню, и за столом остались Алиса и Павел Наумович. «Это не тот ли Красноярцев, чьи фильмы ты смотрела?» спросил проницательный Павел Наумович. «Тот самый», усмехнулась Алиса. «Вы же тоже пересмотрели все его фильмы после меня». «Пересмотрел», подтвердил он и кивнул. «И получил большое удовольствие. Мощные картины». Он помолчал, внимательно присмотревшись к выражению лица Алисы и спросил. «Это он, отец ребенка?» И она посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «Нет», но он решительно настроен им стать. Красноярцев, проводив Алису, дошел до своей машины, сел за руль, но заводить не спешил, откинул голову на подголовник сиденья и закрыл глаза. Ему хотелось позвонить ей прямо сейчас услышать ее голос и убедиться, что это действительно она, и вся эта невероятная встреча в кафе ему не привиделась. «Алиса! Какое имя-то, а? Алиса!» А перед глазами возникла картинка. Она застыла, как Бэмби в луче фар, и смотрела на него расширившимися глазами, а затем рванула прятаться. Он вспоминал весь их разговор, и смаковал каждое слово и интонацию. Перед его мысленным взором все стояло лицо Алисы. Вот она усмехнулась, вот улыбнулась, вот самым серьезным видом рассказывает про беглого таракана. А красноярцев смотрел, как меняется ее лицо, и на сердце теплело, и почему-то чуть сжимало что-то в груди. Его женщина, беременная другого мужчины, И вдруг он настолько четко и ясно почувствовал правоту и истинность всего, о чем говорил там ей в кафе, про свое отцовство, понял, словно снизошло на него откуда-то сверху, чистое откровение. Не имеет значения ничего, что было раньше с ними обоими. Не существует никакой ревности к нечаянному отцу этого ребенка, никакой обиды на нее за то, что была с другим мужиком. Все это такая дешевая ерунда, щита и примитивные эмоции. Она вся, со своими тайнами, характером, проблемами, трудностями, большой семьей, с беременностью и даже с тараканом Аркадием, вся его, вся целиком и полностью его женщина. И дитя этой женщины – его дитя. Все просто. И первый раз после гибели Егора с Викой Он улыбнулся спокойно и по-настоящему радостно. Открыл глаза, завел машину и принялся выезжать с парковки. Дела надо делать, а потом к Алисе. «А чего мы тут будем делать?» Настороженно спросил Мишаня. «Мы едем в гости к хорошим людям, я тебе уже объяснял». Который раз принялся пояснять ему Алексей и кивком указал за окно. «Видишь, как тут красиво?» «Вон лес, а вон вдалеке!» И он показал рукой направление. «Там речка!» «И чего мы будем делать с этими людьми?» Беспокоился ребенок. «Познакомимся!» Неопределенно ответил Красноярцев. «Сейчас сам узнаешь!» Пообещал он, заметив впереди нужный номер дома и Алису, стоявшую у распахнутых ворот. Она показала рукой, чтобы он заезжал на участок. Красноярцев кивнул и плавно вырулил на дорожку, ведущую к гаражу. «Заезжай в гараж», — распорядилась она. «Сегодня уже никто никуда не поедет». Он нервничал. Вот честное слово. Будто на первое свидание в жизни собрался. «А может, и на первое», — подумалось Алексею, когда он парковался в гараже. Еще и из-за Мишани волновался, как у ребенка пройдет общение с незнакомыми людьми, Он сейчас такой настороженный ко всему и ко всем, ранимый, ужасно боится перемен. Красноярцев вышел из машины, открыл заднюю дверь, расстегнул ремни, достал Мишку из его креслица и поставил рядом с собой, неосознанным защитным жестом положив руку ему на голову. «Привет!» – поздоровалась Алиса. «Привет!» – улыбнулся он в ответ. Она кивнула, и они оба застыли на какое-то мгновение – неотрывно глядя друг на друга. Мишенька нервно переступил с ноги на ногу, и Алиса тут же переключила внимание на малыша, присела перед ним на корточки. «Здравствуй», — улыбалась она открыто и доверительно. «Меня зовут тетя Алиса, а тебя как?» «Миша», — ответил мальчик очень настороженно, как бельчонок, берущий из рук человека орешек. «Знаешь, с нами тут живет Гоша», «Это большой такой пес, но он дружит со всеми маленькими мальчиками и очень их любит. Хочешь с ним познакомиться?» «А он кусается?» – испуганно спросил ребенок. «Гоша кусает только очень плохих людей, злодеев всяких. А таких хороших мальчиков, как ты, он защищает. Хочешь, он станет защищать и тебя?» «И никогда не укусит?» – уточнял пацан. «Никогда» твердо пообещала Алиса. «Тогда хочу», — кивнул Мишаня. «Хорошо, давай ручку, я тебя к нему отведу». И Миша без сомнений протянул ей свою ручонку. Алиса привела гостей к большому вольеру, отгороженному толстой решеткой, внутри которого расположилась собачья будка, больше напоминавшая своими размерами и капитальностью строения домик сторожа, Возле решетки спокойно стоял пес и вилял дружелюбным хвостиком. Очень большой пес. Очень большой и серьезный пес. Московская сторожевая? спросил Алексей. Да, подтвердила Алиса. Гоша у нас особенный. По паспорту его зовут Георг какой-то там, хоть это и совершенно русская порода. Но вот назвали заводчики по маме с папой. Да к тому же он оказался гораздо крупнее всего выводка, и его забраковали нам на радость. Мы нестандартных любим. Правда, вымахал наш красавец стеленка Годовалова, не иначе. Она наклонилась к ребенку и весело предложила. «Ну что, Мишенька, давай познакомимся с Гошей?» Мальчонка во все глазенки смотрел на здоровенного пса. Миша явно было страшновато, но он таки кивнул. «Давайте!» Алиса осторожненько протянула его ладошку в своей руке к решетке. «Знакомься, Гоша, это наши друзья». Псина уткнулась холодным носом в протянутые ладони, и мальчонка непроизвольно дернулся от страха, но ладошку не убрал. «Это Мишенька, Гоша, он очень хороший мальчик». Гоша, понюхав ладони, разулыбался по собачьи и завилял хвостом. «Видишь, Миша, он хвостом виляет». Это значит, что он очень рад. А если ты к нему присмотришься, то увидишь, что он улыбается. Вот освоишься у нас немного, потом еще будете с Тёмой кататься на Гоше». «А кто такой Тёма?» Спросил Мишаня, тайно осмелев до того, что потихоньку начал поглаживать по морде Гошу. «Тёма мой сын. Он чуть старше тебя. Ему недавно исполнилось семь лет». И тут произошло большое чудо в маленькой жизни Миши. Гоша лизнул его ладонь. «Ой!» – рассмеялся вдруг мальчишка, и, повернувшись к дядьке, сияя глазенками от восторга, уделился своей радостью. «У него шершавый язык, такой горячий. Я ему понравился». Конечно, ты ему понравился», – подтвердила Алиса. «А как же, теперь вы друзья». «Давай твоего дядю познакомим с Гошей, чтобы они тоже друзьями стали!» «Давай!» – кивнул пацан. «Что такое?» – вдруг, увидев странное выражение лица Алексея, насторожилась Алиса. «Все в порядке!» – поднял он руку в успокаивающем жесте. «Дядь Леш, давай, знакомься!» – поторапливал Миша. Знакомство Гоши с Красноярцевым прошло в более штатном режиме. Его кабель полизыванием не удосужил. Понюхал протянутую ладонь, принял определения свои, позволил почесать себя за ухом и потрепать по лобастой башке, темы и ограничились, и вскоре Миша вновь завладел его вниманием, чем не приминула воспользоваться Алиса, спросив шепотом: Что случилось? У тебя было такое лицо? Он первый раз после гибели родителей улыбнулся. Понимаешь, первый раз! Сдерживая голоса и эмоции, прошептал Алексей. «Вот и хорошо», — пожала его рука она и предложила. «Ну что, идем знакомиться с командой?» «Идем».